А теперь, гостенички, вот икона, а вот порог. Матвей л и с а в а н только на крыльце опомнился, уяснив, наконец, что сватовство провалилось. И самое неловкое состояло в том, что не знал, на кого обижаться. Хозяин, голова всему дому, принял радушно и приветливо, похвалил жениха. «Бабы в решении больших семейных дел пустое место», а вот такое согласное запитие, только подумать, кончилось ничем. — н «Ну, о р а в а чтоб вам провалиться! — ругался Матвей Лисован, спускаясь к лица. Уж перед воротами он обнаружил в своих руках бутылку и швырнул ее в озверевшего кобеля. «На, язви — На, язве тебя! Вывертывая от ворот и проезжая мимо дома, Опять увидели, как во все окна пялятся веселые плоские лица с мелкими угаровскими глазами, охваченные злорадным блеском. Уязвенные измодены, лихо погрозил им кулаком Матвей Лисован, все еще не потерявший сватовского задора. Но, когда миновали барки, вдруг п а н и к я з а д а ч и л с я — С чем же мы к парню-то явимся? — хмельным духом спросил Матвей. — Слышь, Катерина, это уж ты все на себя бери. А я что? Вот и верь вам, бабам, вот и надейся. Ах ты, змея, чтоб тебя язвила! Глава п я Совсем разволновалась Екатерина, не заметила, как отпустила вожжи, И жеребчик мигом взял в наброс, разгорячился, и она не могла остановить его почти до самого межевого. Остаток пути ехали шагом и молчали. — Ведь я сразу знала, что выкинет над ним штуку эта симочка, — думала Катерина. — Отговорить бы его, да где там врезался. — Какими же словами успокоить-то? Боже, праведный, подскажи. До вечера не пойду к нему и что-нибудь придумаю. С тем и подвернула к дому Матвея Лисавана, высадила его и хотела ехать домой, как вдруг из ворот выскочил Петр, ждавший их возвращения, с утомленным и просветленным лицом, веселый, обнадеженный. Но по виду Матвея сразу догадался, что у сватов дело не выгорело, и ни о чем не спрашивая, умоляюще поглядел на Катерину. — Садись, дорогой поговорим, — попросила она, сторонясь его глаз. — Отказал. — Садись, — говорю. Видишь, жеребчик совсем не стоит. Удерживая возжи, Катя пересела на з а д н и й сиденье к Петру. — Я так и знал. Заедят они ей век. Что же т ы такое, а? Что он сказал-то? — Да ведь если бы он, Петя, он и слово поперек не молвил. Все она, симочка твоя ненаглядная. Ох и змея, от змея так змея. Свечку поставь Господу Богу, что развязала вас судьба. Гадюка она, Петя, змея подколодная. Я де у тятеньки е в довольстве, да холи взращена. И к огородовам в нищенскую долю. Лучше де в туру, да быть того. Да погоди же, то ли судишь, чтобы с места не встать. Катя перекрестилась и с улыбкой локтем ткнула Петра. Да ты не кручинься, ну ее к лешему. Я посмотрела на весь их выводок, деревянные они. А Симка-то как вызверилась, и тоже деревянная. Хочешь, я тебе посватаю девку, с ума сойдешь. Симка-то ей в подметке негодна. Хочешь, завтра поедем и высватаем «Вот змея-то взбеленица!» «Взбеленица, взбеленица!» Настойчиво повторилась в уме Петра, вдруг поразившей его слово. «Не ей, взбеленица, а мне!» Запятнала. Запятнала и опозорила. Что умолк? «Как же это, Катя? Ведь она накануне дала полное свое согласие. Как я теперь людям глаза-то свои покажу?» Ведь это всю жизнь ходить на смеху. Пальцем указывать станут, вот где, глядите. Ну и пошел. Ну, пошел. Вот все вы, огороды вы такие, вам лишь бы поплакать. И мой такой же.